Глава семнадцатая Рэм провозился в трофейной до самого вечера. Сначала было сопряжение костюма, которое заняло целый час. Надо сказать, броня оказалась впечатляющей. Встроенный медицинский модуль – Энергетические клинки в предплечьях, шокеры в перчатках, два мощных ростовых пси-счета лицевой и тыловой, новейший модуль маскировки, встроенный в шлем-визор, сапоги с функцией «Дальний прыжок», максимальная высота 10 метров. В комплекте должен был быть еще ранец, который позволял подняться на высоту до полусотни метров и пролететь на полном заряде «Километр». но его не обнаружили. Как только было закончено сопряжение, то бронекостюм перестал висеть мешком. Он преобразился, обтягивая своего нового хозяина. Приняв окончательный облик, он стал обрастать странной органической черной броней толщиной в пару сантиметров. Три минуты и преображение завершено. Рэм стоял посреди трофейной в полностью закрытом костюме. Капюшон превратился в шлем без всякого забрала. Только плотный серебристо-черный прямоугольник там, где должны быть глаза. Но Булавин отлично все видел. Картинка проецировалась ему в зрачок, словно и нет никакого шлема. Сам костюм повторил силуэт человека. Снаружи он состоял из маленьких квадратиков, полностью покрывающих его с головы до пяток, автономная система дыхания даже в опасной зараженной среде, невосприимчивость к огню до определенного предела, конечно, бронезащита от средних калибров. Во всяком случае, выстрел из пистолета он выдержал без каких-либо проблем. Пуля, угодившая в ногу, спружинила и отскочила на полметра. Рэм, находившийся внутри, ощутил лишь легкий толчок, словно не сильно пальцем ткнули. А ведь пуля была заряжена пси-энергией, как бронебойка. В общем, отличный костюм. Еще одним плюсом для булавина было то, что теперь не надо деактивировать перчатку, чтобы снять спокойненько энергию. Новая бронька поглощала ее, передавая хозяину, откладывая себе небольшой процент на функционирование. В наличии также имелась стандартная опция, как на призраке, моделирования карманов и подсумков. Все они были пространственными с возможностью миниатюризации до 30% от объема и веса. Вот только рюкзака не хватало, он вообще не был предусмотрен. Ликвидаторы не мародеры, они убийцы, охотники, минимальный вес, максимальная подвижность, но в арсенале нашлась достойная замена трофейному снятому с Таира. Вместительный с функцией миниатюризации до 50%, сворачивание в походном положении до размеров небольшого кофра толщиной сантиметров 7%. См. Правда, достать из него что-то быстро нереально. Поэтому все, что необходимо в бою, лучше таскать в различных подсумках. С оружием тоже ничего не вышло. Рен только перезарядил ракетницу. Ни навороченных автоматов, ни пистолетов и прочего в трофейной не нашлось. В большинстве старье, ни один год бывшее в деле. Так что при нем остался его ларзах и пистолет, который для него переделал поселковый оружейник. «А Архонт заботится о своих людях», – заметил он, посмотрев на Граю. «Отличный костюм». Синта кивнула, соглашаясь. Ей тоже подобрали новую броню, и она занималась тем же самым, что и Булавин, копаясь в настройках и адаптируя ее под себя. У нее не было проблем с характеристиками, и она могла выбирать. «На похороны свои пойдешь? Мне только что Трек скинул сообщение. Будет странно, если я не появлюсь». «У тебя тут комната есть?» Грая кивнула. «Выделили апартаменты на третьем уровне, а зачем?» «Затем, что нужно оставить там новую броню. Думаю, она привлечет слишком много внимания. Пойду в гражданской одежде. Столько раз умирал, но ни разу не видел своих похорон». Грая рассмеялась. Тогда ты точно должен сходить. Наверное, Трек скажет трогательную речь о храбром солдате, прошедшем сквозь века, чтобы отдать жизнь за свободу людей. Рэм кивнул. Обязательно послушаю. Главное не заржать. Через двадцать минут они в обычной одежде спустились во двор, где перед воротами на какой-то платформе установили пластиковый длинный ящик, похоже, из-под какой-то оружейной системы. И ящик, в соответствии с легендой о биологической опасности, был закрыт. Рэм с чужой рожей стоял вместе с граем в заднем ряду. Собралось человек сто, наверное. Все, кто был сейчас на новом форпосте, бродяг. Лица у всех печальные. Булавин нашел взглядом Раду и не смог оторвать взгляда от ее лица. Она в закатных лучах светила... Так была похожа на кору. Она почувствовала внимание. Бывают люди, умеющие ощущать пристальные взгляды. И девушка почти безошибочно нашла его. Несколько секунд ее серые с серебром глаза смотрели на него. Потом она снова повернулась к гробу. Рэн даже разозлился на безымянный трубы, занявший его место. ведь сейчас он украл у него внимание женщины которая ему нравилась и которой тянула рэм это неприлично мысленно произнесла грая не пялься на нее штопор нехотя отвернулся и стал смотреть на ящик все чего то ждали а вот и потир с ним трек похоже рулить похоронами будут они а это что Рядом появился робот с огнеметной установкой. Однако, оказывается, его собираются сжечь. Что же, логично, биологическая опасность. Плюс это выиграет время для Нигас Граи. Только жаль, что гроб закрытый. Это ставит под сомнение реальность похорон. В лучах заходящего светила трек толкнул длинную прощальную речь. «Знаете, каким он?» «Парнем был!» Трогательно-пафосно. Булавин пытался удержать на лице хоть какой-то признак скорби, но губы упрямо растягивались в улыбке. Потер его нашел глазами в толпе и почти незаметно покачал головой. Рэм отвернулся. Грая стояла рядом, недовольная его поведением. Но он просто не мог это исправить, Хотелось заржать, затем выйти вперед и спросить, что за пургу несет Трек, про кого он это говорит. Булавин слушался в эти фальшивые правильные слова и не находил в них себя. «Это все не он, это все понарошку. Может, это говорят про того, кто лежит в этом пластиковом ящике, и это все про него?» Появилась Арана, она заметила их с Граей, но решительно направилась в противоположную сторону, избегая контакта с Синтой. Вот ее лицо и вправду носило отпечаток горя, искреннего и неподдельного. Рэму даже стало жалко девчонку, столько боли было в ее глазах. Она пробилась в первый ряд и, по иронии судьбы, встала рядом с Радой. Потерянным взглядом она уставилась на ящик, что будет, когда она узнает, что все это фальшивое. Рэм мысленно обматерил это действо, и сейчас он был рад, что на рассвете они с Грай исчезнут отсюда, и с проблемой будет разбираться ее папаша, вот кто будет главным виновником. Трэгу Булавин не завидовал. Речи кончились. Народ цепочкой потянулся к гробу. По местному обычаю каждый прикасался к нему двумя пальцами правой руки и говорил ритуальную фразу «Спасибо за твой свет». Вот у гроба стоит Рада, вот заплаканная Арана. Откуда у нее вообще столько слез? Ведь явно весь день плачет. Вот туда идет Грая. Она обязана, иначе не поймут. На ее лице фальшивая печаль. Тошно. Рэм развернулся и решительно направился к башне. Смотреть этот спектакль до конца было выше его сил. Он прошел через выбитые двери вестибюля. Внутри уже прибрались, но следы боя все равно остались повсюду. Стены, избитые пулями, потолок, на котором не хватало куска бетона, опаленный капонир турели, который не успели демонтировать. Именно в этот момент за его спиной во тьме опустившегося за лес светило, вспыхнул яркий огонь. Это его тело сожгли из огнемета. «Спи спокойно, кем бы ты ни был», — пробормотал себе под нос булавин. Он нажал кнопку третьего уровня. Там в баре сейчас никого не было. У него фора. Можно посидеть, выпить. Конечно, туда сейчас на поминки сбегутся все обитатели комплекса. Но кому какое до него дело? Хотя ведь потир, грая, трек, Фаран никуда не делись. А значит, спокойно посидеть не дадут. Вспомнив про регенерацию, Рэм быстро убрал из списка необходимого лечения алкоголь. Сегодня он будет много пить. Робот-бармен сообщил, что в связи с трагичным событием сегодня все здесь бесплатно. Рэм пожал плечами и попросил налить ЭСГО. С него началось его путешествие по мрачному будущему Роякса. Пусть им и продолжится. Первую стопку он опрокинул прямо у бара. Заказав еще пять, он забрал их и отправился к дальнему столику в самом темном углу. Вскоре появилась Грая, а следом за ней толпа народа, прибывавшего со скоростью лифта, на котором они сюда поднимались. Синда вытащила из кармана банку с энергетическим напитком для андроидов и, отсалютовав, сделала глоток. Зря смотрела здорово горело, правда, недолго, с минуту всего. Девчонку жалко. У Араны произошел нервный срыв, и отец увел ее. Прислал сообщение, что сейчас она уснет, и он присоединится. О, а вот и Фаран с Потиром. Рожи только у них веселые. Могут спалить всю нашу театральную постановку. Вскоре парочка бродяг плюхнулась за стол с двумя бутылками соджи. Еще один вариант местного самогона. Запах его Рэму не нравился, а вот вкус был ничего. но он решил и дальше глушить Эсго. «Зарема булавина!» – заорал кто-то у стойки, и все подхватили, взлетели вверх рюмки и бокалы. Граев, Фаран и Потир не стали игнорировать людей и внесли свою лепту. Штопор промолчал. «Ты бы хоть лицо сделал попроще», – заметил Потир, «а то такое ощущение, что тебя сейчас стошнит». «На ваших рожах тоже незаметно особого горя», – возразил свежеиспеченный покойник. «Так на Раяксе поминки такие. Мы славим человека, радуемся, что он ушел в свет. Но вот с твоим лицом надо что-то делать. Что ты там пьешь, Эзга? Бутылку Эзга сюда и мясо, много мяса, самого разного!» – заорал Фаран на весь бар. Сразу несколько человек обернулись на голос, и уже через две минуты на столе появилось все требуемое. Еще бы его проигнорировали. Второй номер у бродяг. «Зарема булавина!» Подняв свою стопку вверх, заорал Фаран. И все снова подхватили. И, как ни странно, штопор орал вместе со всеми. Его захватил какой-то восторг. «Вот так бы сразу», – одобрил Потир. «Понравилась церемония?» Отвратительно, честно признался Булавин. «Полностью согласен», – отозвался Фаран, играя, кивнула, присоединяясь. «Трек слишком пафосный, а вот и он». Головарь контрабандиста вплюхнулся за стол и, ухватив полную стопку, опрокинул ее себе в рот, даже не особо разбираясь, что пьет. Стащив с тарелки кусок мяса, который еще недавно зажарили, он закусил и обвел всех сидящих усталым взглядом. Вораны и нервный срыв. Пришлось задействовать медицинский дрон, чтобы тот вколол успокоительное. Что будет, когда она узнает, что все это фарс?» «Она тебя убьет», – со смешком прокомментировал Потир. Ночью возьмет нож и ударит сто три раза, заявив, Что это было самоубийство?» «Не смешно», – он посмотрел на Рэма. «Они завтра свалят, а мне что делать? Ведь то, что булавин жив, вскроется в течение пары недель. Тихо ведь сидеть не будут, там, где он, сразу становится шумно и грязно». «Ты хочешь сказать, что я свинья?» – обиделся Рэм. Трек, кто такая свинья, не знал, но суть понял верно». «Я хочу сказать, что там, где ты появляешься, образуется куча трупов со следами насильственной смерти, а вокруг все кровью заляпано от пола до потолка». «Справедливо!» — согласились все присутствующие. «Да идите вы!» — отмахнулся штопор и, ухватил стопку, взревел на весь бар. «Зарема! Зарема!» — подхватила сотня глоток. «Я смотрю, ты вошел во вкус», – рассмеялся Трек, – «как тебе моя речь?» «Это уратительная», – закусывая, – ответил Рэм, – «я вообще не знаю человека, про которого ты говорил. Слушай, может, там в гробу был какой-то другой Рэм, и он был такой весь из себя замечательный?» Короче, Трек, больше я тебе не разрешаю толкать речи на моих похоронах. Ты врун, а пафосу столько нагнал, что меня чуть не стошнило. Народ за столом заржал. Трек тоже, причем ничуть не обидевшись, он мотнул головой в сторону Грай. «Пусть в следующий раз она говорит, вас с ней больше связывает. Постель, все дела, совместная борьба». «Да пошел ты!» – произнести все присутствующие дружно и снова рассмеялись. Потом кто-то у бара заорал за булавина, и все снова выпили». а потом еще раз и еще. Примерно через час Рэм почувствовал настойчивый зов. Необходимо было найти туалет. Выбравшись из-за стола, он увернулся от пары подвыпивших мужчин, которые непременно хотели поднять тост за покойного. Рэм вообще подумал, что пора отваливать». На рассвете ему в путь спиртного выпито уже достаточно, состояние как раз оптимальное, он в балансе между пьян и трезв. У бара он заметил раду, та сидела за стойкой и пила что-то в высоком бокале. И снова она почувствовала его взгляд, повернула голову, пристально осмотрела, причем у нее на глазах был стильный визор в виде черной дугообразной полосы. Рэм кивнул ей и пошел дальше искать уборную. Та нашлась справа от стойки. Он уже мыл руки, когда за спиной открылась и закрылась дверь. Рем посмотрел в интерактивное зеркало и увидел стоящую за спиной Раду. «Вы что-то хотели?» – поинтересовался Штопор, поворачиваясь и откровенно разглядывая девушку. «А вы?» Я уже не один раз перехватываю ваши взгляды, и они очень странные. Тогда на подземном уровне вы смотрели только на меня. Причем смотрели так, словно видите нечто очень важное для себя. И на похоронах вы тоже откровенно пялились, словно вам было очень важно знать, что я чувствую. Причем чувствую не к вам, а к покойнику. Хотя ведь нет никакого покойника, так, Рэм Булавин? «Рэм умер», – твердо заявил Штопор. Ее губы исказила саркастичная улыбка. «Я не поленилась и сходила в свою комнату за визором. Видите ли, я издалека, и у нас есть технологии, которых нету местных. Одна из них – мой визор. Мне вернули все имущество по первому требованию, что очень странно, больше такой чести не удостоился никто». Я попыталась выяснить у Патира, с чего такие привилегии, но он сказал, что это приказ Рема Булавина и ушел. Только робота зажали бар 013. Говорят, он в личном подчинении погибшего. Никого не слушается. Видела его на воротах, попыталась отдать приказ, проигнорировал. «Вы ошиблись», – продолжал гнуть свою линию Булавин. «Я же не зря сказала провизор. «Я не могу определить, кто находится под маской, хорошо сделано, но это не ваше лицо. А еще я вижу блок-имитатор, распознать истинный профиль не выходит, качественная подделка. Но я вижу, что вы никакой не ролл-диал. Да и женщина, что была с вами андроид, когда говорила, что вы слышите, была абсолютно серьезна, и звучало это не иносказательно». А Фаран с Потиром пытались сохранить серьезность, а не улыбаться. «Итак, давайте еще раз. Вы, Рен Булавин, который, спасаясь от преследования Архонта, решил фиктивно умереть?» «Да, Рада, ты совершенно права», – перейдя на «ты», подтвердил штопор. «Все твои выводы можно считать верными». В этот момент в туалет ввалилась парочка подвыпивших мужиков, которые даже внимания на них не обратили, прошли к кабинкам, громко обсуждая похороны посредством огнемета. Булавин был рад этой паузе. Не было в ней никакой неловкости. Он мог спокойно стоять и смотреть на девушку, которая так напоминала ему кору, прикрываясь тем, что при посторонних не стоит обсуждать секретные вопросы. Наконец, парочка Смиревых заинтересованным взглядом удалилась. «Теперь, когда мы выяснили, кто ты на самом деле, у меня есть еще один вопрос. Пожалуй, он даже важнее выяснения, кто ты такой. Почему ты смотришь на меня так, словно я единственная женщина на всем раяксе? Может быть, потому что для меня так оно и есть?» – решительно произнес Рэм. «Что ты знаешь о своей семье?» Рада озадаченно уставилась на него. Похоже, вторую часть вопроса она не услышала. «Почему?» Ее голос был растерянным. «Что ты знаешь о своей семье? Кстати, мы можем поговорить где-нибудь в другом месте, а не посреди туалета. Пойдем». Рада направилась к выходу. «Я делю комнату с бывшей рабыней, которая решила остаться тут с бродягами. Сейчас она пьет с одним из боевиков потира и не помешает нам». Рэм кивнул и направился следом, попутно мысленно обращаясь к Грае. «Я ушел, если не вернусь, встречаемся утром у тебя в комнате». «Рада?» «Да». «Успехов!» – голос синты в голове булавина был полон язвительности. «Не надо, мы просто поговорим». «Ну-ну», – с усмешкой подумала Грая и разорвала связь. Маленькая тесная комнатка с двумя узкими койками, небольшой шкаф и все. Рада усилась на левую, указав Рему на правую. «Это моя, присаживайся и давай поговорим откровенно, а то я ничего не понимаю». «Давай», – легко согласился Булавин – Тем более с момента, как я тебя увидел на носилках, я очень хотел, чтобы этот разговор состоялся, хотя, учитывая мою фальшивую смерть, это было почти невозможно. Итак, я повторяю свой вопрос. Что ты знаешь о своей семье? Ну, как ты уже наверняка знаешь, я родилась в Даране. Мой отец – один из потомков наемников, которые сто лет назад сумели высадиться на Раякс. «Это он придумал мое имя. Моя мать – потомок подобного же слияния. У меня три старших брата. Я ответила на твой вопрос?» «Нет, не ответила», – покачал головой штопор. «Что ты знаешь о своей бабушке?» «Она умерла до моего рождения. Мать говорила, что она местная и влюбилась в одного из наемников. Так что эта традиция – выбирать себе в мужья инопланетников». Как ее звали? Киара, но я все еще не понимаю, какое это имеет отношение к тебе. Сейчас поймешь, у твоей бабушки была родная сестра. Звали ее Корой. Слышала про это? Рада кивнула. Да, они потерялись, когда началась война, и так больше и не встретились. Сто лет назад я был влюблен в девушку куру «Да ту самую кору, сестру твоей бабушки. Ее уже нет на свете. Я потерял ее, застряв в стазисе на сто лет. Двенадцать дней назад я пришел в себя и узнал, что все, кто мне был дорог мертвы, за исключением столетней синты Граи. Скорой у меня была дочь, но и она умерла. У меня есть и внучка, и параправнуков, которых я никогда не видел». И вот недавно я встретил женщину, которая приходится коре-внучатой племянницей, так говорят на моей родине в третьем мире, а еще она очень похожа на ту, кого я лишился. Вот, смотри. И Рэм отправил ради послания коры, которая держит на руках их дочь. С минуту, пока она смотрела ролик, Рэм сидел, закрыв глаза. Он даже не знал, что чувствует, не мог разобраться в этом. Да, его тянуло краде, но ведь она не кора. Да, в ней есть маленькая частичка женщины, которую он полюбил, хоть и были они вместе совсем недолго, и гены удивительным образом сложились так, что перед ним сейчас почти полная копия давно умершей возлюбленной». В одной книге, которую он читал в юности еще на земле и которая была написана больше двух веков назад, а теперь вообще трех, была фраза «Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире». И вот несколько дней назад он получил подтверждение этой крылатой фразе. Рэм не открыл глаза, даже когда услышал, что она поднялась с кровати и приблизилась. Пожалуй, если бы сейчас она решила вонзить ему в шею нож, он бы даже не стал сопротивляться. Откуда в его голове появилась эта дурная мысль, Рэм объяснить не смог. Зачем ей его убивать? Рада подошла вплотную и положила руку ему на голову, проведя по коротко остриженным волосам. «Бедный!» – тихо прошептала она. «Как же ты пережил это? Это очень жестоко. А ведь я действительно похожа на кору. Представляю, что с тобой случилось, когда ты меня увидел. Но я не она!» Рэм открыл глаза и посмотрел в лицо девушки. «Конечно, не она!» — согласился он, но голос дрогнул. «Я уже даже не уверен, правильно ли я сделал, рассказав тебе все!» «У меня сейчас даже рожа чужая, от которой я вскоре избавлюсь. Впереди война с Архонтом». «Ну зачем?» «И так понятно», — улыбнулась Рада. «Ты увидел нечто утерянное и важное для себя, и теперь думаешь, как это вернуть». «Только вот что дальше? Я видела твою голограмму, как ты выглядишь на самом деле. Не скажу, что ты мне не понравился». Но мы ведь все равно чужие с тобой люди. Кроме того, если я правильно расслышала, завтра ты уедешь отсюда. Да, уеду, поскольку вскоре Архонт узнает, что я жив, и мне нужно быть подальше от этого места. Он, скорее всего, не остановится ни перед чем, чтобы увидеть меня мертвым, а ты наверняка двинешь домой. Там где-то в секретном городе, булавин улыбнулся, твоя семья. «Как выяснилось, не только там», – улыбнулась Рада и села на койку рядом с ним. «У меня теперь есть родня в Аране. И знаешь что? Если ты решишь меня найти, я буду не против. Вот». В интерфейсе появилось письмо, в котором было указано место далеко на севере. «Это поселение, из которого можно связаться с Дараном. Не знаю, будет что-то у нас или нет». Но ты там будешь желанным гостем, ведь там ты для всех герой, спасший людей и подаривший им интерфейс. Дед говорил, что знал тебя. Шутишь? Он еще жив? Нет, умер двадцать лет назад, но он и вправду был долгожителем, больше сотни лет разменял. Правда, то, что было сто лет назад, помнил лучше, чем то, что позавчера произошло. Но слушать о других мирах было интересно. а как его звали? Андре Лауров. Рэм расхохотался. «Серьезно? Андре? Первый бабник второй роты, человек, который получал пощечин больше, чем денег за работу. Наши койки на Виктории были через одну. Моя, затем Дорте и Андре. И он, твой дед? Господи, представляю, какие он киаре рога оставил. «Вот тут ты ошибаешься», – рассмеялась в ответ Рада. После того, как он выжил на Виктории, а затем встретил бабушку, он на других женщин смотреть не мог. А про тебя он говорил, что ты его смог удивить, поскольку ты был правильным до корней зубов. А потом добавлял, что только такие, как ты, могут быть героями с большой буквы. чистая правда я был образцовым солдатом в отличие от всей той шайки с которой летел на роякс как ни странно но именно эти наемники стали основателями второго по размерам города на рояксе они смогли выстоять правда теперь никого из них нет в живых причем большинство умерли не от старости рэм усмехнулся наемники не умирают Они возвращаются в ад на переформирование. Гордо закончила Рада. Этот девиз гвардии Дарана. Так просто разговаривая, они просидели несколько часов, пока не явилась соседка Рады. Высокая брюнетка с короткими криво остриженными волосами. От нее несло спиртным. Буркнув себе под нос что-то неразборчивое, она рухнула на свою койку и мгновенно вырубилась. «Мне пора», – поднимаясь, – произнес Рэм. «Спасибо тебе, за последнее время это был один из лучших вечеров». Рада улыбнулась и, поднявшись следом, шагнула к нему. «И тебе спасибо, мне давно не было так хорошо и спокойно». Она слегка приподнялась на цыпочки и поцеловала в щеку. Если я тебе еще буду нужна, приходи. Возможно, у нас с тобой что-то выйдет. Во всяком случае, я знаю, что сегодня я нашла друга». Рэм вышел за дверь и, прикурив, направился к лифту. Комната краи была на другом уровне. «Явился Кабелина, воскликнула синта, стоило булавину перешагнуть порог. Голос ее был весел, но Рэму показалось, что это наиграно. «Мы просто разговаривали», – прояснил он ситуацию, усаживаясь в кресло и открывая бутылку с обычной водой, выпив залпом половину. «Ты открылся ей?» Она догадалась. Я рассказал ей про Кору и нашу историю. Она плакала? «Знаешь, в такие минуты мне кажется, ты все же машина, а не человек. Да брось, Рэм, такие трогательные истории, как у вас с Корой, только в книгах бывают». И что дальше? Ничего, завтра мы с тобой и железякой отправляемся ловить андроида, затем устанавливаем в него ИИ и, пользуясь расположением трега, проникаем в Аран, где начинаем партизанскую войну против Архонта. А она? Рэм, ну почему мне нужно все из тебя силовыми захватами тянуть? А она отправится домой. При этом он четко уловил всплеск радости Граи. «Давай спать. Сегодня был тяжелый день. Похороны – это так утомительно!» «Особенно, когда хоронят тебя», – усмехнула Синта. «Иди ложись. Обещаю, не буду приставать. Нам через пять часов вставать». Трек сказал, что наша баги будет ждать с другой стороны секретного тоннеля. «Хорошо. Тогда я быстро в и спать. И спасибо тебе». «За что?» – удивилась Грая. за то, что обошлось без цен ревности. «Принимается», — улыбнулась она, все двигай в душ, а то скоро на ходу уснешь. Через двадцать минут, вымытый и свежий, он рухнул в кровати и моментально вырубился, а столетний андроид сидела и смотрела на спящего мужчину, которого любила вот уже целый век, и вот он в ее постели и не с ней. Светило еще не поднялось над местными джунглями, а Рем, играя в новых бронекостюмах с оружием и рюкзаками, стояли возле небольшого четырехместного баги, который им выделили из трофеев. Машинка выглядела крепкой, хоть и не раз побывавшей в деле. Бар, повинуясь приказу Штопора, уже забрался на заднее сиденье, где ему было, конечно, тестовато, но к счастью боевой робот не умел ныть батареи полные движок в порядке заверил кфарн довезет куда надо о телепорте договорено вас ждут спросите там суркса и вас доставят куда захотите все уже оплачено так что не ведитесь если он начнет требовать социки Булавин кивнул и, открыв маленький багажник, сунул туда свое добро, включая ракетницу. Автомат надежно разместился в специальном креплении на крыше. «Куда вы теперь?» «Вам лучше не знать», – покачал головой штопор. «Архонт однозначно попытается выяснить, куда мы делись, и чем дольше он в неведении, тем больше наши шансы на успех». «Не бойся, Фаран!» Пожимая наемнику руку, улыбнулась Синта. «Мы не потеряемся». «Грая, ты неподражаема». «Конечно, не потеряетесь. Чтобы вас найти, нужно идти за следом из свежих трупов, которых твой напарник оставляет великое множество. Если что, зовите. Знайте, у вас есть друзья и место, где вы всегда сможете отдохнуть и укрыться». Рэм пожал протянутую руку и забрался в машину. Грая уселась на место водителя. «Кстати, штопор, а что с твоей подружкой делать, которая осталась? Окажите ей любую помощь, какую она попросит. Потом сочтемся. Захочет уйти? Отпустите!» Синтез кнопки завела двигатель, и баги медленно тронулась по едва видимой колее. «Пусть свет озаряет ваш путь!» – крикнул им вслед Фаран. И словно подтверждая это вежливое напутствие, местное светило поднялось над лесом. Их ждал путь на запад. Конец второй книги Владимир «Декабрь 2020. Февраль 2021. Читал Александр Чайцын. Ноябрь 2021 года».